Глава 9. Лёша. Значит так, девочки. Собираю сегодня с утра двух подружек на кухне. Я тут подумал обо всём, что вчера узнал и кое-что придумал. Замолкаю, не зная, как бы поделикатнее высказать свою идею. Поскольку предметом спора является твоя... М -м, невинность, смотрю на Маргариту то надо сделать так, чтобы она как предмет спора перестала существовать. «А без меня вы этого сделать не сможете? Свечку подержать?» — спрашивает сестра. «Не тупи, Света. Слушайте план действий. Сейчас я вас обеих увожу в универ, при этом на прощание поцелую Риту». Глаза у Ритки округляются. «Ой, перепугаю девку. Будет она от меня бегать еще похлеще, чем от Павлика этого. Но по-другому никак». «А ты, моя любимая сестрица», – перевожу взгляд на свету. «Раз три звонишь подружкам по секрету, что у нас с ней бурный роман со всеми вытекающими последствиями. И она вчера приехала ко мне». «Хороший план. А если они не поверят?» «Значит, надо сделать так, чтобы поверили». «Рита, сможешь сделать вид, что безумно влюблена в меня?» Рита краснеет, как помидор, и лишь кивает. «Сегодняшнего дня я вас буду увозить в универ». Не забирать, собственно, тоже буду я. Маргарите придется пожить неделю здесь на случай, если Паша будет караулить ее у дома». «Но я не могу жить у тебя, Леш». Наконец я слышу ее голос. «А то я думал, что он у нее пропал вовсе. Рита, этажом ниже Светкина квартира, поживешь у нее, если меня боишься. Хотя я не кусаюсь». «Мне план нравится», — вдохновенно произносит сестра. «А для достоверности погуляйте вечерком по парку, сходите в кафе или в кино. Уверена, Пашка будет следить». «Зачем?» — спрашивает Рит. «Она смотрит на нас так, как будто мы ей предложили что-то безумно непристойное. У Лёши своих дел, наверное, много. Я не хочу быть обузой». «Обузой ты не будешь», — уверяю я её. «Кстати, я сам хотел пригласить тебя в кино ещё три дня назад». «Но раз всё так удачно складывается, то не будем откладывать свидание, согласна?» «Свидание?» — переспрашивает она. «Фиктивное!» — уточняю я. «Хоть это и не так, но ей так проще будет». «Хорошо. Ну, раз всем всё ясно, то даю вам полчаса на сборы и жду в машине». Девчонки выходят вовремя. Света одолжила Рите джинсовое платье. Оно ей очень идёт. Волосы девушка заколола в высокий хвост, Но кудряшки у виска выбились из прически, так и хочется прикоснуться к ним, намотать на палец. Любуюсь ею открыто, так что даже сестра замечает это и закатывает глаза от умиления. «План помните?» — спрашиваю, как только мы останавливаемся на парковке университета. «Естественно!» — говорит Света и выскакивает из машины, оставляя нас сриты наедине. Напротив нас стоят несколько дорогих тачек. А на капотах сидят, так понимаю, их владельцы. Точнее, сыночки владельцев. И среди них мой вчерашний знакомый, Павел. Он не торопится подойти и снова выяснять отношения. Просто наблюдает. А мне это и надо. Обнимаю девушки за плечи и опускаю голову. Разворачиваю своим торсом так, чтобы ребятам было видно лишь мою спину. Я не целую ее, а лишь имитирую. Она не заслужила, чтобы я пользовался ею вот так, на публику. «Обними меня!» — шепчу я. И ее ручки обвивают мою шею. Вот идеальная картинка для зрителей, напротив. Они смотрят на нас, а мы в глаза друг другу. Глаза у нее красивые, насыщенно зеленые, как болотная трясина, которая все крепче и крепче меня затягивает, а я не сопротивляюсь. Отпускаю. Девушка выходит из машины и направляется к группе девчонок, ожидающих ее. Среди них, конечно, моя сестра. Марго разворачивается и посылает мне воздушный поцелуй. «Умница!» Отвечаю тем же. Опускаю в стекло и кричу. «До вечера, малышка!» Еду в ресторан. Ни Миша, ни Лена на звонки не отвечают, чем выбешивают меня. Их внезапная любовь меня напрягает. Зная Мишку, могу голову отдать на отсечение. Роль любовника не для него. Может, сейчас она ему в кайф потому что до тела Лены дорвался. Но со временем его собственническая натура начнет пробиваться, и тогда Лене придется выбирать. Либо Макс, либо Миша. Но самое обидное, что при выборе этих мужиков могу пострадать именно я, так как если Лена уйдет с работы, замены я ей не найду. Не смогу, не могу доверять так, как ей. Она своя, родная, проверенная годами. В это время я подъезжаю к ресторану и паркуюсь между машинами моих друзей. Значит, оба здесь. Впервые в жизни стучусь в кабинет друга. Не хочу стать нечаянным свидетелем плотских у тех бывших одноклассников. Входите. Слышу недовольный бас. Доброе! Присаживаюсь на кожаное кресло. А где Лена? Интересуюсь я, наигранно заглядывая под стол. Мало ли. У себя, наверное. Спокойно отвечает друг, даже не отвлекаясь от документов. Успели уже с утра. Делаю театральную паузу, чем заставляю, наконец, Мишу посмотреть на меня. Поздороваться? Смирнов, не лезь в мою личную жизнь. Злой Мишка, значит, не успели. Со своей разберись. А в моей все отлично, улыбаюсь я, вспоминая глаза моей малышки. Да ладно, а Светик мне вчера такую запутанную историю поведала. Болтушка. Вот с детства так. От меня она бежит к нему. Поддержки ищет. «Зачем к тебе приходила?» «За солью. А если честно?» «Кофе попить и высказаться. Ты ж теперь, Марго, поглощен. А сестра осталась как бы за бортом твоего внимания». А мне показалось, что она наоборот сейчас избегает моего внимания. Даже в глаза прямо не смотрит. «Есть этому причина?» «Есть. Но она права. Мне сейчас не до нее». Как с Марго решу, так обязательно выведу младшую на откровенный разговор. Как я понял из разговора Светы, вы сейчас играете в любовь с Марго. Не боишься заиграться, принять желаемое за действительность? Поясни. Девушка сейчас обнимает и целует тебя согласно тобой придуманному плану. Ты этому рад, не спорь. Вижу твою довольную моську. Но задай себе вопрос, почему она это делает? Не средство ли ты для достижения цели? Не скажет ли она тебе после этого тихое «спасибо» и не уйдёт, забыв о тебе? Них! Какая пчела уныния тебя укусила? Давай я лучше Ленку позову. Вы тут поздороваетесь на кожаном диванчике, а мы потом с тобой поговорим, когда ты станешь добрым. Я волнуюсь за тебя. Я чувствую, что нравлюсь ей. Тогда поговори с ней открыто, скажи, что для тебя это не игра. Спасибо за совет. «Учту. Ты-то как сам?» «Нормально, вроде. Макс дома?» «Да. Бесит. Сминает листок и бросает в урну. Сука, не там расписался. Ты же понимаешь, что она замужем не первый год. И, скорее всего, от мужа не уйдет. Я этого и не требую. Но как представлю, что он ее целует, не могу себя контролировать. Зеркало в ванной сегодня разбил». Она мне с утра на звонок не ответила. Может, в этот момент он ее... Её... Тормози, Миша. Ты сам выбрал этот путь развития ваших отношений. Любовник ты априори второй, запасной аэродром. Основным для нее останется муж. Либо смирись с этим, либо разрывай эти отношения к чертям собачьим. Не могу Леша уже разорвать. Засосала. Я дышу ей. Тогда не гони. Довольствуйся тем, что тебе дают. На большее ты не имеешь права. Чем раньше ты это поймешь и примешь, тем легче тебе будет потом, когда все это закончится. Иди уже отсюда, философ, испоганил без того хреновое настроение. Я-то пойду, а ты подумай. Выхожу из кабинета Миши и сталкиваюсь с Леной нос к носу. О, Ленчик, зайди-ка к Мишке, он там документ запорол. Спасай бизнес. Решив несколько рабочих вопросов, я опять мчусь в университет. В студенческие бы годы я так туда рвался, но нет. Тогда я его реже посещал, а потому, что там не было моей рыжей ведьмы. Она меня точно околдовала. Встретив своих девочек, я спрашиваю. Ну как, сработало? А то, смеется Света, половину уже забрали деньги. А вот вторая еще не теряет надежд. Поэтому требуются доказательства. Значит, сегодня идете в кино. Я даже билеты вам купила. Только не ешьте там всякую фигню, я приготовлю ужин. Но, может, у Алексея другие планы?» Слышу я за спиной. «У Алексея», — говорю я, смотря в зеркало заднего вида, «в планах пригласить на свидание Маргариту. Маргарита не против?» «Нет», — отвечает она, продолжая удерживать мой взгляд в зеркале. «Не было бы Светки, я бы ее зацеловал». «Тогда поехали. Мы заводим Свету домой и направляемся в кинотеатр». Давно я не ходил на свидание. У дома я прошу Маргариту пересесть на переднее сиденье, и она делает это. Беру её ладошку, кладу на рычаг переключения передач и накрываю своей. Так и едем. Я кайфую от каждого её прикосновения и улыбки. Слежку у кинотеатра за нами я засек сразу, но обнимаю её вовсе не из-за них, а потому что реально хочу этого. После фильма домой не тороплюсь, потому что там мы расстанемся, Я пойду в свою квартиру, а она к Свете. Поэтому я предлагаю пойти погулять на набережную. Возвращаемся домой в четыре утра. Может, не стоит будить Свету? Пойдем ко мне? Шепчу я, как только мы выходим из лифта. Мне неудобно и я. Я тебя не съем. Ты же вчера ночевала у меня, и вроде я не позволил себе лишнего. Пошли. Только на диване сегодня спать буду я. Ты все-таки моя гостья, поэтому спальню я отдаю тебе. Спорить она не стала. Сделали все, как я сказал, и уже через десять минут мы разошлись по комнатам. Утром я проснулся от невероятного запаха, который витает по квартире. Захожу на кухню, а там Рита блины печет. «Доброе утро!» — удивленно произношу я. «Доброе!» — отвечает она, переворачивая блин. «Умывайся и садись за стол». «Слушаюсь». А мне нравится, что она командует мной на моей кухне. Я быстро проделываю утренние процедуры и через десять минут уже сижу на кухне рядом с какао. С ума сойти. Как в детстве у бабушки. Блины и какао. Любишь блины? Очень. Бабушка часто пекла и баловала нас, а мама не любит стоять у плиты. Я даже иногда сам пеку, когда очень захочется. Серьезно? Сам печешь? Тогда следующие блины с тебя. — Замётано. Но мои не такие вкусные, как твои. И чтобы я начал печь, мне требуется вдохновение. — С чем ты любишь блины? Я нашла у тебя в холодильнике сметану и сгущённое молоко. — Сметану давай. А ты? — Я люблю с клубничным вареньем. — Минуточку. Я встаю из-за стола и направляюсь к двери. — Лёш, ты куда? — Я скоро. Через некоторое время я возвращаюсь на кухню с баночкой клубничного варенья. «Хорошо, что на первом этаже нашего дома есть небольшой магазинчик». «Лёш, ну зачем?» Удивлённо смотрит она на меня своими большими глазами, а потом переводит взгляд на стол. «Блины остыли». «Блины можно подогреть, хотя они и холодные и вкусные. Мне захотелось внести свой вклад в завтрак». «Я думала, что ты его внесёшь мытьём посуды», — улыбается она. «И посуду помою. Мне не привыкать». Я парень холостой, всё делаю сам. Хотя очень приятно, что ты мне завтрак приготовила. Давай тарелочку по варенье. А где? Спрашивает, смотря на подвесные шкафы кухонного гарнитура. Второй слева. Доброе утро. Пришла на запах. Вы в курсе, что вашими блинами на весь подъезд пахнет? На кухню входит ещё заспанная света в пижаме. Кофе, чай, какао? Спрашивает юрита Рита. «Какао! Как в детстве!» — восклицает сестра. Рита, уже прекрасно ориентируясь на моей кухне, наливает Свете какао. Света лишь молча смотрит на это и одобрительно улыбается мне. И мне понравилось, как Света реагирует на эту ситуацию. Она поставила себя на место гостя и позволила Рите занять роль хозяйки, которая словно бабочка порхала над нами. Затем мы с сестрой как в детстве. Откусываем друг у друга блин, как будто у другого он вкуснее. Когда раздается дверной звонок, мы расхохотались, потому что знаем, что это Миша. Я иду открывать дверь. «Это реально у тебя так пахнет?» спрашивает друг, принюхиваясь. «Проходи, блины будешь?» «Еще спрашиваешь. Конечно. А, теперь понятно, кто тут кулинар. Привет, девчонки!» «Привет, Миша!» отвечают они. «Ты с чем блины будешь?» «Чай, кофе, какао, сгущённое молоко, сметана, варенье», — интересуется хозяйка моей кухни. «Чай и сгущенку. Миша тоже оценил, как Маргарита хозяйничает. И когда она отвернулась, показал мне знак «Класс». «Спасибо, Марго. Я надеюсь, это не разовая акция, и ты часто будешь баловать нас такими завтраками». Рит смутилась, и мне приходится прийти ей на помощь. — Размечтался. В следующий раз мы дверь не откроем, а то налетели, как саранча. Все блины съели, даже повару ни одного не оставили. Мы растеряно смотрим на пустую тарелку. Да, мы увлеклись. Не заметили, что Рита-то так и не присела к нам, и не поела. Я выпроваживаю непрошенных гостей, возвращаюсь обратно на кухню и вижу, что она пьет чай с вареньем. Извини за голодных соседей. Давай я тебе яичницу сделаю. — Сделай. Так просто с улыбкой на лице соглашается она. Я быстро достаю сковородку, яйца, помидоры, сыр. Марго — источник моего вдохновения. Через пять минут я кормлю её моей яичницей с помидорами под сыром. Очень вкусно. Спасибо. Тебе спасибо. Переезжай ко мне насовсем. Сам не знаю, зачем я произношу свои мысли вслух. Я жду её ответа, тайно надеясь на положительный. Ты знаешь, что это невозможно. Наконец произносит она. Почему? Мы практически не знакомы. Мы не знаем друг друга. но что нам мешает узнавать друг друга? Я вот безумно этого хочу. Ты мне очень нравишься. И даже если бы не было этой ситуации с Павлом, то я бы все равно пригласил тебя на свидание. Уже две недели езжу в универ только из-за тебя. А я думала, ты за свет и приезжаешь. Спроси подругу, как часто до этого я за ней ездил. Но раньше я тебя не видела. Ну вот, ты сама ответила на свой вопрос. Дело только в тебе. И я не хочу тебя отпускать. Возможно, я слишком тороплюсь, но давай попробуем. Давай. Но жить я у тебя не буду. Договорились. Оставим вопрос с переездом открытым. Пока. Сегодня выходной. Какие у тебя были планы? Надо закончить курсовую работу по экономике. Мой комп в твоем распоряжении? Иди, а я посуду помою. Да я пошутила. Давай сама помою. Нет, я сам. А ты иди, грызи гранит науки. У меня, между прочим, по экономике пятерка была. Если что, спрашивай. Хорошо. Я только закончила теоретическую часть. А с практической пока проблема. Не знаю, о чем писать. А про наш ресторан. Все, что нужно, у Ленки из компа скачаем. Она постоянно все анализирует и раз в месяц выдает нам отчеты в виде таблицы диаграмм. А это то, что нужно в курсовой. А она против не будет? Нет, конечно. Она будет только рада, что ее труд будет полезен. Тогда я с удовольствием выберу ваш ресторан как объект для моей курсовой. Весь день мы вдвоем работаем над курсовой. Не объясняю ей основы работы ресторана, она под диктовку записывает. Потом Лена на электронку сбрасывает всю необходимую документацию. И к вечеру наш стол завален разными презентациями и отчетами. «Гранит науки, конечно, грызть хорошо, но не помешало бы ещё и человеческой пище». Сонно говорю я, когда в моём желудке заурчало. «Прости, Лёш, я увлеклась так, что совсем забыла про время. Давай я приготовлю что-нибудь по-быстрому?» «Подожди. Если мне не изменяет память, Светик для нас ужин вчера готовила. Я набираю номер на телефоне. Ты дома? А что у нас на ужин?» «Разогревай, спускаемся». Поворачиваюсь к Марго. Пошли, нас ждёт мясо по-французски и греческий салат. Как всё-таки классно жить с сестрой в одном подъезде. Я всегда наведываюсь к ней на ужин, потому что не люблю есть один. Да и готовить самому для себя не хочется. Так что питаюсь я либо в ресторане, либо у сестры. Теперь тайно надеюсь, что есть я буду исключительно дома. После ужина Марго остаётся ночевать у Светы. А я печально бреду в одинокую квартиру.